Глава 14. 14 ноября 2013. Нью-Йорк. Слава богу, в Бруклине полно кофеин. В обжарку Генри не заходил со времен Великого пожара 2013, как с чрезмерным восторгом называл происшествие с Ванессой Робби. Он встает в очередь и заказывает латы у очень приятного парня по имени Патрик. К счастью, тот традиционной ориентации. Пусть и смотрит на Генри мутными глазами, но видит в нем похоже, только идеального клиента, дружелюбного и... «Генри?» — у него сводит живот. Генри знаком, этот голос, высокий и нежный. Его имя из ее уст звучит так знакомо. Он снова возвращается в тот вечер, когда, как полный идиот, опустился на колено, и его отвергли. «Ты замечательный, просто чудесный, только не...» Генри поворачивается... Перед ним она. Табита. Ее волосы немного отросли, челка превратилась в длинную светлую прядь, локоны не спадают вокруг лица. Табита стоит с непринужденной грацией танцовщицы. Генри не виделся с ней с того самого раза. До этого дня ему как-то удавалось ее избегать. Избегать встречи. Генри хочется отодвинуться на как можно большее расстояние, вот только ноги не слушаются. Табита тепло ему улыбается. Генри раньше любил эту улыбку. И каждый раз, как у него получалось заставить Табиту улыбнуться, он чувствовал себя победителем. Но сейчас она запросто награждает ею Генри, а Карри глаза заволокло туманом. «Мне тебя не хватает», — говорит Табита. «Очень не хватает». «И мне тебя тоже», — отзывается Генри, «ведь это правда». Они два года провели вместе, а потом разошлись, и в жизни Генри на месте Табиты всегда будет зиять дыра. «У меня остались твои вещи, но потом случился пожар». «О, боже!» Табита взволнованно касается его руки. «Как ты? Никто не пострадал?» «Нет-нет», — качает головой Генри, вспоминая, как Ванесса стояла возле раковины. Он был небольшой. От табиты пахнет сиренью. Этот запах исчез с его простыней только через неделю, еще через неделю, с диванных подушек и банных полотенец. Она тянется к нему, и было бы так легко поддаться этой гравитации, той же самой, что влекла к Робби, знакомому притяжению к человеку, которого любил, затем потерял, и вдруг он вернулся. Но это все не настоящее, Это нереально. «Табита», — начинает Генри, — «ты сказала, что все кончено?» Она качает головой. «Нет, просто я была не готова сделать следующий шаг. Но расставаться и не думала. Я люблю тебя, Генри». И все же Генри колеблется. Он ей верит. По крайней мере, она и впрямь говорит искренне. А это еще хуже, потому что ее чувства все равно не настоящие. «Может, рискнем снова?» спрашивает Табита. Генри сглатывает комок в горле и машет головой. Вот бы узнать у нее, что она видит, и понять, насколько огромна пропасть, что раскинулась между ним и тем, чего она хочет. Но Генри молчит, потому что это уже не имеет значения. В глазах Табиты клубится туман. И Генри понимает, кого бы она ни видела, это не он. Он никогда не был тем самым и не будет, поэтому он дает ей уйти».